В четверг про мэра не объявили. Теперь говорили, в четверг порешали, объявят в понедельник. Эбергард высиживал предусмотренное распорядком. Зарабатывал по собственному желанию, проверял обновление фото на сайте гимназии Эрны. Нет, одни старшеклассники. Заметил, что его неизлечимые фильмы серии «Встречи с Эрной» вдруг оставили его как только его будущее обрезали. А мечтать просто, без бюджета. Эбергард не мог, стыдился. Являлась только невнятная. Стоят рядом... Эрна что-то говорит? Похоже, ничего. Просто стоит. А потом крепко обхватывает его. Он изредка звонил матери, и первым сворачивал разговор, шутил и обсуждал только правильность питания и стоимость лекарств, не давал сказать, чтобы не узнать о жизни матери того, что всегда подозревал. Пусть будет только то, что запланировал. Если ничего не планировал, пусть вообще ничего. Эрна должна оставаться его продолжением но странно сам Эбергард не ощущал себя продолжением родителей что то в памяти остается конечно но непонятно как отобранное и иногда он чувствовал какое то скучливое отчуждение к тому что запомнит о нем эрна раз это само по себе без его утверждения и выбора то пусть идет как идет ладно не готовил резюме Серьезные резюме не рассылают. Серьезным звонят. В худшем случае им самим приходится звонить. Вот и он составлял список, кому, и оттачивал веселое и свысока объяснение, почему. Животное не имеет особого выбора, как получится. И человек не имеет. Все живут, как живется. Подхватило и несет. Хватаешь, то, до чего рука дотянется, и тебя хватают, если дотягиваются. А есть работа, что всегда доступна. Он несерьезно прикидывал список предпоследняя Макдоналдс, последняя откачка септиков, иногда менял местами. Все человеческие лица казались ему уже виденными. Молодая бессмысленность, либо старческая несправедливость. Позвонил зомби. Не думал, что когда-нибудь еще. Столкнулась. Вдруг у него есть для меня должность. Зарегистрировали контракт? Так точно. Позавчера. Хотел посоветоваться по процедуре. Контракт сейчас у... Он прочитал с какого-то носителя информации Пилюса Сергея Васильевича, начальника организационного управления. А почему? в общем отделе я звонил сказали такой порядок выдачи документов после регистрации пилюс визирует и сдает в одно окно звоню весь день нет на месте удобно ему позвонить на мобильный то есть дай мобильный пилюса я причем все узнаю и перезвоню пилюс мразь Все-таки решил отгрызть свои полтора процента. Крестианыч отключил телефон. К Хассу нельзя. Набрать Пилюса по местному? Лучше зайти. Постучался. У Пилюса сидел зализанный и серый куратор из мэрии и два пляшевых господина. Все и Пилюс листали какие-то папки. Попозже, Сергей Васильевич. Пирюс взглянул из-под бровей и, не ответив, продолжал листать. Эбергард ткнулся к девочкам в орг управления. Все обедали, кроме Наташки Белобородовой. Та звонила матери в Кострому по межгороду. С утра сидит с комиссией из мэрии. Тихий и злой. — Наташ, зайди к нему. — Попроси контракт с ООО «Тепло и заботу каждому». Префектом подписан. «Зарегистрирован. Исполнители на проходной. Аукцион был хрен знает когда». Белобородова вздыхала. Не хотелось вставать, но Эбергарда все жалели. Вот кто был человеком. Подкрасилась и пошла. Тут же вернулась. Заперлись. «Позвонишь, когда освободится?» «Не пошел обедать». Чтоб не бежать с набитым штом, выдумал себе занятие, но Белобородова не позвонила до восемнадцати и сама не взяла трубку. Бегом домой. Эбергард позвонил Пилюсу. На городском запищал факс. Местный гудел. Занято, занято, занято. Звонок на мобильный Пилюс сбросил. Ждать. Пришла вкратчивая эсэмэска от зомби. «Уважаемый Эбергард». «Удобно ли будет, если я вам сейчас позвоню?» Эбергард поморщился, не отстанет и не пошлешь. Поднялся в юридическое управление на второй этаж. Откуда? Через двор. Обозревались окна пилюса. Свет горит, шевелятся тени мужские. Не уборщица. А пилюса надо перехватить, пока не запер сейф, чтобы не капризничал. Отправил сообщение ему «Прошу позвонить, как освободитесь» и погулял кругами по этажу, без изменений. Свет, люди, а вот кто-то встал. «Прощаются?» «Проверяющие не будут сидеть до ночи. Повезет в ресторан?» Эбергард вернулся в пресс-центр. «В интернете окончательные результаты выборов президента России», и депутатов городской думы, учитывая пачки в багажнике у Павла Валентиновича. Прочел, удалил письма от Вероники Ларисы за день три. Работа, погода, он, он, он, написанное на мольбе. Когда же еще ты приедешь? Насыпал кофе, залил кипятком, нет сахара. Перерыл ящики — нет. Или Жанна прячет сахар, или нет. Встал посреди кабинета — нет сахара, кончен день. Что он делает здесь? Когда Улрике — единственный человек на свете, который его любит, ждет дома одна, в самые трудные дни. Почему до сих пор? Кому-то он должен. Обязанности закончились в 18.00. Кого вот сейчас вот он должен бояться? Кто ему может сделать хуже? Да пусть дальше они без него. Сами дозваниваются друг другу, находят контракты, дежурят возле дверей, ищут номера мобильных, притираются, отжимают, осваивают, решают. Они все не помнят Эбергарда. Почему же он, как привязанный, кружит у сожженной будки? Не может улететь с гаражной крыши по соседству с травой, на которой еще утром стояла голубятня. Быстро оделся, шарф, компьютеры, свет, чтобы ничто не зацепило и, как на свидание, давно так не бегом. Может, и к лучшему, что уволили. Уйдет, здесь кончится, а где-то там будет другое. Уже стало. Мимо зеркал, буфета, гардероба, кивнув дежурным милиционерам, наработался, пока от лифта втяжко спускался пилюс. Как ради закаливания, поохивая, в прорубь, пыхтя. Эбергард кивнул и ему всего доброго. Заныла спина в ожидании окрика. Что звонил, что хотел? Так нужно. Так вовремя на улице валил снег всегда обещающий много. Он молод. Эбергард спешил, прокатываясь по двору, соединяя следы предшественников, спрямляя тропу, оглянулся на выбиравшегося из дверей пилюса, и тот стал другим в опустившемся снежном небе, сожрал Эбергарда и успокоился. Крикнуть. — Сергей Васильевич, насчет контракта звонил? чтобы долги оставить здесь. Освободиться начисто. Пирюс побрел мимо. Пьян? Не повернув головы, привычно обогнув Эбергарда, как дерево, что каждый вечер приходит вот сюда постоять, медленно и неостановимо ступал дальше. Теперь неудобно обогнать. Эбергард потоптался, чтобы не дышать в загривок, и двинулся следом, Пилюс шел трезво, но иногда что-то музыкально бурчал. Кроме мата, в бурчании звучали торжество и досада. Вдруг Пилюс на ходу даже расхохотался от души и покачал головой. — Надо же! — Куда он? — Не к машине. Мимо дорожки Мешлип, ведущий к метро, начальник организационного управления как по рельсе прокатился до набросанных и обтесанных коммунальщиками сугробов ограничивавших стоянку транспортных средств сотрудников префектуры повернул на девяносто градусов влево и продолжил движение в непонятное куда то в сторону чернеющего кинотеатра комсомолец удаляясь с каждым шагом от фонарей дорог и метрополитеновского обнадеживающего завывания. Эбергард показал высунувшемуся, «Я здесь, из машины Павлу Валентиновичу, вижу». И без рука, грея ладони, в карманах пальто догнал пилюса. Пошел рядом, сравняв скорость и согласовав походку, раз ощутимо подпихнув плечом в плечо, «Ну, что за дела?» Пилюс покосился кто и непонятно узнал видит не останавливаясь брел в непонятное туда же хотя уже заметно подмерзал не пьян пилю словно выскочил из чего то горевшего его выбросило взрывом обуглив ресницы и разорвав барабанные перепонки непонятное это в чем пилю столько что побывал внутри него еще продолжалось он шел дорожкой что выводит из огня уже понимая что слух не вернется прозрение что то скажут врачи, но по ощущению кранты все потом сейчас не отвлекаться чтобы не ступить мимо видимых только ему поперечных жордочек сергей васильевич это я я я чего беспокоил Эбергард? пилюс с удовольствием узнал е Словно часто они так гуляли. В углу стоянки повернули и прогуливались теперь вдоль елок, карауливших кинотеатр, умерший от бюджетного финансирования. Во как получилось. Во! Мы с тобой отскочили. Вот тут во! Он показал быстро, чиркнувшее движение, легко коснувшееся виска. Прошло и перекрестился. Бог поберег. И облегченно еще раз смеялся, позиравшись. Никого, никто не видит, что он веселый. Хотя плакал только что и молил. Во попали, да? Не угадаешь где. Шел и шел. Словно свежеограбленный, но утешенный сохраненным здоровьем. Я уже утром думал, конец. Тебе, мне ноги дрожали и сердечко прихватило как сошлось а крестьяныч вот умная тварь в прединфарктном в реанимацию залег у тебя заявление на выход подписано хасо вообще первый раз слышу какое я отношение к социалке имею а я вот он поднимитесь пожалуйста к префекту сергей васильевич ни хреново да кнул эбергарда локтем префект как меня из запер рот не полагалось об этом только затряс головой и шел ступал охлаждая себя понимаешь поверить не могу еще бы вот столько толщина ногтя и все бы улетели рад небось Ты понимаешь, что сегодня у нас второй день рождения?» Молчание Эбергарда его обижало. «Я же вас всех вытащил! По должны кормить, поить, благодарить, вылизывать, гладить!» А то стыдно сказать, на чем езжу. «Что-то с выборами?» «С аукционом твоим!» Пилюса не удивляла неведение Эбергарда. Не радовала возможность поделиться, рассказать, подняться над головами и в себе показать спасителя не до этого, еще в чаду. Одно лишь колотится, жив, спасен. Те чудаки с конвертом, что мы сняли с аукциона, добрые сердца, двадцать первый век, они... «О-о-о! Оказывается, от Лиды!» Обещали нам показать свой ресурс. И показали. Остановился. Зажмурился. Заныл сквозь зубное стискивание. Больно, больно, больно. Префекту с утра навтыкали. Аукцион признать недействительным — по обстоятельствам проведения возбудить уголовное дело, победителей порвать прокуратурой и УБЭПом. И это все за пять копеек. Они шли от Лиды, ты понимаешь? А что же они не обозначились? Им это надо? Им же ничего не надо. Им даже документы аукционные правильно оформлять не надо. Представляться не надо. «Предупреждать не надо! Это же не мы! У них и так будет все!» Пилюс откричался, стер с лица какие-то последствия снегопада. Наверное, кто-то кому-то просто забыл позвонить. «Зачем Лиде эти копейки? Помойка какая-то! Горячее питание в учреждениях культуры, говорил и понимал. Не об этом нужно. Чуют последние деньки. Все до крошки выбирают. А может, не себе? Пилюс опять двинулся, но уже зрячее опомнившись. Пора к машине. Какой-нибудь племянница троюродного брат хорошего товарища по бизнесу помогает встать на ноги в этом суровом мире. Я теперь, понимаешь, еле-еле. Вот так им и вот так показал. Крот складывает дрожащие от усилия лапки, протискиваясь вслепую от ужаса меж камней. Зачем уголовные дела? Зачем грязь? Мы же семья. Контракта не отдали еще. Значит, ты не подписан, значит, вообще его нет аукцион отменяем в связи с ошибками, выявленными при проверке документов победителя. Наверное, целиком моя вина. Виноват. Выговор и неполное соответствие, ладно. Крестианыча, префект сказал, выходит с больничного заявления на стол. Должен лиди кровь показать, что ситуацией владеет. Ты завтра по-тихому подписывай обходной и вали. Победителям своим скажи, пусть переименуются, и годик не приходит на городские аукционы, если не хотят отдать все и остаться должны. И молятся пусть за Пилюса. Всех я спас. Все, все. Отскочили и разбегаемся. Ты-то хоть подкормился. «Ну почему я все время за тобой разгребаю?» «Все!» Пилюс вернулся, вошел в личные берега, и ненависти бешенства затопили ему горло. «Да сдохните!» Уехал. Эбергард, чтобы делать что-то, мокрой кленовой нашлепкой, пристать к чему-то, уверенно движущемуся по жизни, достал телефон. Три сообщения от зомби стирал, не читая. Два звонка от «Быдло-2» — роман. И четыре с неопределившегося в машину, как в колокол, под юбку. Тебя никто и ты никого, не думая. Есть еще время не думать, а просто, если не утвердят мэра. Это не его мысль. — Чья-то? — просто проплыла рядом, и он увидел. Собраться, скрепить себя, чтобы дома сделать вид, например. Болит голова, совсем не хочется есть, прости, что не предупредил. Нужно срочно сделать расчеты. Как чувствуешь себя? Дома на листе бумаги, готово многое вместить, он только и вывел. О-о-о. К нему стрелка. «Возврат денег» — испугался написать. «Плюс два миллиона своих» — и обвел, от кого-то прячась, кто находится прямо над ним. «Крестьяныч» — дело не возбуждают. Завтра телефон может выключить, должен понимать. Эбергард постучиться надо решать. Хассу. Должен и Хассу. Он понимал, эти смелые решительные мысли на бетонном основании завтра не найдешь. Жальче теней. Но если это не сама Лида, а кто-то, я от Лиды и весь их ресурс ушел на допуск к аукциону, то зомби со своим ублюдком, с трясущимися лапами, могут привести на объявленный заново аукцион другое свое юрлицо и дать более низкую цену. Эбергард подскажет, какую. Зацепиться. Получить контракт. А потом уже решать по откату, назад, не назад и сколько, или кинуть им через полгодика по допсоглашению в связи со возникшими обстоятельствами миллионов пять, что потеряют они на снижении цены, или по-тихому изменить Характеристики контракта в сторону уменьшения количества учреждений этих самых горячих порций. Или, когда утихнет, кинуть этому ООО какой-то заказик на сопоставимую сумму. Но это не сделаешь без монстра. Ничего без монстра. А он разбирать, Лида это или от Лиды свою сглотнул и не считает, что должен. Да и дошли ли деньги? Или Хассу с крестьяничем притормозили и попилили сами? Как только прояснилось, Эбергард не жилец. Он не останется крайним. Понимают, пусть все. Если загнать зайца в угол, зарабатывал не он, что взял, отдаст последнее и лучшее. Если появляется кто-то сильный очень, прикрывает Эбергарда. К тебе вопросов быть не может, тебя здесь нет. Вытаскивает зомби и накатывает. Какие вопросы? Вы отдали? Ваш порешали вопрос? Результаты аукциона видели на сайте?» Но наступило страшное непредвиденное. «Ударивший по всем форс-мажор. Разбегаемся». И вы бегите, если не хотите все отдать, и остаться должны, и пусть бы они побежали. Да, теряют, почти лимон зеленью, но это бизнес, рискуют все. Эбергард им так не скажет. За ним никого. Завтра. Нельзя откладывать. Все-все должны понимать. На себя не возьмет. Решаем вместе. «Не закончил?» «Что-то тоже не могу уснуть. Можно я тут...» у Олрике повозилась и устроилась на кухонном диване, но сразу испуганно приподняла голову. «Почему так страшно смотришь на меня?» «Смотришь так, будто больше не любишь. Нет. Нет, нет». «Слышал? Ельцин умер. Наверное, не успеем мы переехать до родов». В ее слабом утверждении угасал вопрос. «Не до этого сейчас тебе. Да и мне было бы трудно. Давай, чтобы сейчас не гнать. Ты поедешь рожать, а я все по-быстрому. Может, и к лучшему. Лишь бы она. Имя так и не выбрали. Каждый думал про свое, приехала уже в свой дом, к себе. Запомнил, куда поставить кроватку?» — Вас ожидают уже давно. крестьяныч не включался. Эбергард начал звонить восьми. Эбергард доклевал, как он и ждал. Так, так, неизвестный номер, заканчивающийся на 047. С утра сжался. Только это не отступать. Сегодня и кончить. И проверял себя. Крепок? Не уступать. Крестьяныча нет, значит, следующий — хассо. Не собьют.